Глава 4. Сундук был старый, потемневший от времени, но ещё окутанный слабым ароматом кедра и лаванды из саше, вшитых в подкладку. Внутри обнаружилось свадебное облачение флоры из шкур бельков. Под ним — наряд матери из тяжёлого атласа, обитого мехом. А ещё ниже — платье бабушки, настолько старое, что кружево в нём походило на осенние листья — а шелк — на древней странице Библии. Старуха покачивалась в кресле-качалке у очага и наблюдала за тем, как мужчины роются в сундуке. «В нем я выходила замуж», — сказала она. «Такое чувство, будто с тех пор прошел уж целый век. Но все же была я когда-то невестой, и причем вполне счастливой, пока мой муж меня не предал». «Он вас не предал», — возразил шелки но не смог выдержать страшной правды. Старуха пожала плечами. «У него был выбор, как и у вас. Можете уберечь свою нынешнюю жизнь, а можете от нее отречься. У вас обоих есть и жена, и дочь. Неужто вы пожертвуете всем этим ради призрачной гордости?» шелки ее не слушал. Он осторожно доставал из сундука все ткани, что там лежали. Свадебные платья, скатерти, вышитые салфетки, нижнее бельё. На самом дне обнаружился свёрток из тонкой бумаги. А в нём тюленья шкура. Нежная, как летний день, серая, как морской туман. Юноша с нетерпением развернул свёрток, но ничего не ощутил, коснувшись этой шкуры. К нему не вернулось ни одного воспоминания. Значит, она принадлежала не ему. Тогда китобой протянул руку и провёл ладонью по мягкой шерсти. «Я предупреждала», — напомнила бабушка Флоры с хитрой улыбкой. Джон МакКрэкон стиснул свою шкуру в пальцах и отшатнулся, тяжело дыша. В эту минуту несчастный выглядел так, словно переживал невыносимую боль или же, наоборот, несказанный экстаз — Он пытался заговорить, но не мог. Хотел повернуться, но не мог. Затем Джон МакКрэкон взглянул на старуху. Упал на колени перед сундуком и горько-громко заплакал. Шелки ощупал дно в поисках второй шкуры, но её там не было. Внутри остались лишь пара засохших стебельков лаванды и одинокий носовой платок. Бабушка Флора улыбалась покачиваясь в кресле. Моя дочь всегда была сентиментальна. Даже закутывалась в эту шкуру, когда её муж уходил в море. Я не раз ей советовала разрезать её на куски, чтобы уж больше не беспокоиться. Но она у меня упрямится и считает, что всё знает лучше своей матушки. «Где моя шкура, старуха?» спросил Шелки дрожащим голосом. «Как знать? Моя дочь плохо умеет шить, и ничего дельного у неё не получилось бы. А вот Флора, она мастерица». У Шелки перехватило дыхание. «Что она сделала с моей шкурой?» Бабушка молчала, всё раскачиваясь очага. А Китобой потерял дар речи от наплыва страшных воспоминаний. Тридцать лет он прожил с народом, тридцать лет охотился на своих сородичей, тридцать лет питался их плотью. Джон МакКрэкон закутался в свою шкуру, обливаясь слезами. Он раскаивался в том, что предал родной клан, в том, с каким наслаждением убивал жителей моря, как жил в блаженном незнании. Он горевал о том, как оборвались тридцать лет мирного брака и нежные чувства отцовства. И гордость за то что он снабжает всем необходимым свою маленькую семью старуха смотрела на него с жалостью и состраданием я ведь говорила ничего хорошего из этого не выйдет видишь добавила она обращаясь к шелке от чего мы тебя уберегли придав свой рот уже нельзя надеяться на прощение Придав семью, уже не можешь в неё вернуться. А что остаётся от такого человека, отвергнутого всеми? Куда ему пойти? Впрочем, у тебя ещё есть выход, шанс на жизнь. Воспользуешься ты им или нет? «Где моя шкура, старуха?» — повторил шелки Она пожала плечами. «Ох уж эти мужчины! Все так горды!» И глупый. К чему она тебе сейчас? Подумай о своей дочери, Выходец моря, О жизни, которой хочешь для нее. Что ты ей подаришь? Любящую семью и заботу? Или расколотый очаг, Одинокую мать пропавшего отца? Где моя шкура, старуха? В третий раз спросил Шелки. Бабушка Флоры вздохнула, и покачала головой, словно девясь его упрямству. «Ты серебром был скован, спасение отыщешь в серебре». «Но что это за серебро, если не ключ от сундука?» — спросил Шелки. Старуха ему не ответила, и он бросился обыскивать всё вокруг — шкафы, комоды, ящики на кухне, перебирать всю посуду. Однако дом китобоя был беден и в нём не нашлось ничего из чистого серебра, кроме пары безделушек на туалетном столике Флоры. «О чём вы говорите?» — снова обратился Шелки к её бабушке. «Отвечайте, а не то я сверну вам шею!» Старуха покачнулась в кресле и с неприязнью взглянула на юношу. «Тебя должна беспокоить не моя шея, а музыка церковных колоколов», — сказала она, Сверкая тёмными глазами, Ишелки вдруг осознал, что их намеренно сюда заманили, отвлекли разговорами, пока дитя несли в церковь. Сколько же времени он потерял? Началось ли уже крещение? «Что ты выберешь?» — вопрошала старуха, раскачиваясь в кресле и сухо посмеиваясь. «Шкуру или крещение? Свою жизнь или жизнь дочери?» Шелки сбежал по лестнице вниз. Он распахнул дверь и помчался по крутой тропе, а смех старухи звенел у него за спиной. «В серебре!» — повторила она скрипучим голосом. «В серебре твое спасение!» Шелки уже спешил к церкви, в которой только-только начинали звенеть колокола, и никто больше не слушал старуху, кроме разве что Джона МакКрэкона, все еще рыдавшего над сундуком.